Глава восемьдесят шестая. «Превращайся в камень или уходи. Хатсон «Грейс, нет!» — кричу я, когда она становится прямо на пути этого чёртова дракона, как наживка или жертва. Она клятвенно заверила меня, что больше не станет этого делать. И что же? Она преградила путь разъярённому дракону, как только ей представилась такая возможность. Но почему? Потому что, по её мнению, её жизнь менее ценна, чем жизни остальных? «Отодвинься! Уходи!» — кричу я, но она не сдвигается с места. Она просто продолжает стоять, а дракон летит прямо на неё. Более того, она смотрит ему прямо в глаза, будто бросая вызов, будто говоря «Только попробуй!» И, похоже, дракон жаждет принять этот вызов. Он опустил голову, прижал крылья к телу и несется прямо к ней. Но я этого не допущу. Я не стану сидеть, сложа руки и смотреть, как этот гад убивает девушку, которую я люб... Я обрываю эту мысль, прежде чем она успевает оформиться до конца. И пытаюсь не обращать внимания на то, что по всему телу бегут мурашки. Девушку, которая мне нравится. Я не стану сидеть и смотреть, как он нападает на девушку, которая мне нравится. Однако, какими бы благими ни были мои намерения, я мало что могу сделать на спине у этой твари. Но надо попытаться, потому что иначе нельзя. Мой мозг перебирает варианты, когда я вдруг вспоминаю давние уроки верховой езды и делаю то, чему мой инструктор научил меня в мой самый первый день. Я вонзаю каблуки в бока дракона и одновременно изо всех сил тяну на себя ту часть его чешуи, которую держу в руках. Мне не нравилось делать это с лошадьми. И мне даже запрещали приходить на конюшню, потому что и мой отец, и мой инструктор считали, что я слишком уж мягок с животными. Но сейчас я не мягок. Я использую всю свою силу до последней капли, чтобы заставить эту тварь остановиться — Несколько секунд это работает. Дракон в ярости ревёт и встаёт на дыбы, примерно так же, как на его месте сделала бы лошадь. Он сопротивляется, стараясь во что бы то ни стало высвободиться из моей хватки. Но передо мной и ним стоит Грейс, и я ни за что не сдамся без боя. Я не уступлю этой твари, какой бы огромной и злобной она ни была. Если этот дракон хочет попытаться добраться до неё... Сначала ему придётся разобраться со мной. Должно быть, он приходит к такому же выводу. И он явно не против, потому что теперь он не просто встаёт на дыбы, он переворачивается брюхом кверху. Не знаю, что это за дракон, но точно знаю, что он не похож на тех драконов, с которыми я вырос. И не только потому, что он умеет летать брюхом кверху, но и потому, что он проделывает тот самый фокус, который проделывал прежде. Только тогда я подумал, что мне показалось. Он может перепрыгивать или через время, или через пространство, а может и через то, и через другое. Не знаю, мне все равно. Я знаю одно. Только что он находился в двух сотнях футов от Грейс, а в следующий момент почти повис над ней. А я — нет. Вместо этого я на полсекунды зависаю в воздухе, в том самом месте, где он находился и откуда исчез. А затем я камнем падаю на землю. Это падение не убьёт меня, я это знаю. Но это будет чертовски больно после того, как этот клятый дракон протащил меня по стене здания несколько минут назад. Но намного хуже другое. Он приземляется прямо перед Грейс, с воплем, который, наверное, слышно в радиусе нескольких миль. Из того места, где я нахожусь, я не могу ему помешать. Я падаю на землю, тут же перекатываюсь на ноги и мгновенно переношусь к Грейс полной решимости оказаться между ней и драконом до того, как станет поздно. Вот только я делаю это недостаточно быстро. Несмотря на боль, я напрягаю все силы, которые у меня есть — но я не смогу добраться до неё вовремя. Я должен хотя бы попытаться. Я максимально ускоряюсь, несясь к дракону. Но меня по-прежнему отделяют от него примерно 25 футов, когда он изрыгает струю огня прямо на Грейс. «Нет!» — истошно кричу я. Она не двигается с места, как и дракон, который продолжает направлять в неё непрекращающийся поток огня. Но я уже рядом и ударяю его в бок, вложив в этот удар всю свою силу. Этот удар, нанесённый рядом с раной, на шее, валит его на бок, и он оглушительно визжит от боли и злости. Он поворачивается ко мне, и я дрожу, охваченный таким ужасом, какого прежде не знал. Нет, я боюсь не чёртова дракона. Мне страшно повернуться и увидеть, что стало с Грейс, с моей Грейс. Но в неведении нет счастья, во всяком случае для меня, и мне необходимо узнать, что с ней. Поэтому я поворачиваюсь, ожидая худшего. Я оказываюсь совершенно не готов к тому, что вижу. Передо мной стоит Грейс. И в то же время не Грейс. Поначалу мне кажется, что он сжёг её, и она превратилась в пепел прямо у меня на глазах. У меня сжимается сердце, колени дрожат, меня переполняет ярость, подобной которой я ещё не знал. Ярость, ненависть и боль. Столько боли, что я не понимаю, что с ней делать, как удержать её в себе. Она выплёскивается из меня, как взрыв сверхновой звезды, волной столь мощной энергии, что она наверняка уничтожит всё на своём пути а затем она превращается в чёрную дыру, в яму, полную отчаяния, такого неистового, такого опустошающего, что она могла бы поглотить и этот мир, и любой другой, который оказался бы рядом, как и этого грёбаного дракона. С этой мыслью я и поворачиваюсь к нему, полной решимости уничтожить рептилию, чего бы мне это ни стоило но едва я делаю шаг в сторону от Грейс, как что-то касается моей руки. Вздрогнув, я поворачиваюсь к ней и вижу, что меня касаются ее пальцы, вернее, их каменные копии. Она превратилась не в пепел, понимаю я, когда наши пальцы сплетаются, а в камень. Грейс теперь состоит из камня, Но нет, она не стала похожей на статую. Это Грейс, каким-то непонятным образом состоящая из камня, как это ни странно, жива.